Глава девятая Призрак прошлого Мама Эль вернулась, повис на мне Димка стоило только переступить порог номера. Мне показалось, что он от двери не отходил, но на самом деле влажные волосы и м о к р ы е в акварельных разводах майка свидетельствовали, что кое-кто у ч у ч к а л с я красками и ковылял из душевой в комнату. Ты чего так долго? Собеседование же, д и м у л ь слабо у л ы б н у л а с ь я, обняв малыша. Все хорошо, приняли. В дверцах душевой стоял гувернёр с полотенцем в руках. Приняли, л е о н и д Павлович. Ура! Дима захлопал в ладоши, но тут же с тревогой заглянул мне в глаза. Ты теперь отправишь меня к Бабе Ане, да? Я не хочу. Не отправляй меня, пожалуйста. Я буду вести себя хорошо, обещаю. На что т ы Димче? Как же я без тебя? Конечно, никуда я тебя не отправлю. А У самой сердца сжалось. Смогу ли я обеспечить ему нужный уход и внимание, если мне пригрозили ненормированным рабочим днем и даже ненормированной рабочей неделей и годом? Мамель, ты лучше. Не беспокойтесь, е л и н а Андреевна, приободрил меня Палыч. У вас есть я, и мне в радость заниматься с вашим с м ы ш л е н ы м и добрым мальчиком. Кроме того, у нас есть корпоративный детский сад, учителя, врачи. Главное, вам нужно оформить опекунство, но начальство вам с этим поможет. Я от души поблагодарила г у в е р н о р а но стал почему-то еще тревожнее. Если произойдет чудо и начальство сможет выполнить мое желание, то все образуется само собой. Если нет, то мне сообщат, и я буду бороться за Диму. Но как же тяжело ждать, как решится моя судьба. На обеде, заказанном в номер, я сидела как на иголках. Почему-то хотелось набрать номер управляющего, но я брала планшет и откладывала в сторону. Ясно, что ответит не он, а секретарша. А ни с кем больше не хотелось говорить. Леонид Павлович на обед не остался, сказал, что придет после дневного д н е и н о г о сна, и мы с ребенком читали, пока оба едва не уснули в обнимку. Я переодела племянника, к о с н у л уложила в кровати, снова взяла планшет. По внутренней сети мне пришли учебники. Я начала листать п е р в о й п о п а в ш е й с я но так и не смогла сосредоточиться из-за какого-то странного беспокойства. Я даже после покушения так странно себя не чувствовала, как будто вот-вот случится что-то непоправимое. Или это мое желание так мне мстило? Но оно ж е несбываемое. Мне лишь надо было убедиться в возможностях корпорации, точнее в том, что они вовсе не всемогущие. Ведь я не дура, понимала, что есть абсолютно невозможные вещи, например, повернуть время вспять. А когда Михаил признается, что мое желание невыполнимо, я оформлю заявку на другое, более реальное, например, чтобы Диму отдали под мою опеку. Поняв, что я набираю в заказе наполдник, валерианку, пустырник и корвалол, я дала отмену, скочила, пошла в душ, чтобы немного прийти в себя. Да что со мной? Почему так тревожно? Контрастный душ помог сбодриться. Я высушила волосы феном, переоделась в махровый халат с эмблемой корпорации. С головы не выходили обидные слова Артура. Я д у м а л Мик нашел наконец идеальный якорь. Но ну, вы абсолютно не годитесь для такой работы. Вы так х о л о д н ы и бесчувственные, что способны заморозить. Это неправда, неправда, неправда. Я не холодная. И, наверное, еще способна на чувства даже после того, как пять лет назад мне жестоко разбили сердце, потоптались на осколках и каждый до сих пор кровоточит. Но ведь зрастет когда-нибудь, если не ковырять грязными лапами и не бередить оценивающими взглядами. Но вести себя как развязная м а р г о или откровенно предлагающая себя коти ни за что не буду, не д о ж д у т с я Я с такой яростью тёрла тело мочалкой, что оно начало гореть под л е д я н ы м и струями душа. Из-за шума льющейся воды не сразу слышала, как стучат в дверь душевой. Стучат сильно, настойчиво, по-мужски, как еще долго не сможет рваться в запертую дверь Дима. Одевалась я со скоростью метеора. Вы не отвечали на звонки, тоном прокурора произнес Артур, когда я распахнула дверь душевой, и таким медленным, пронизывающим взглядом окинул мои мокрые, распущенные волосы. лицо и шею, по которой скользили капельки воды, стекая в вырез халата, что я покраснела, запахнулась плотнее и возмущенно воскликнула: «Что вы с е б е позволяете? Вы разбудили мне ребенка? И как вы вошли? Я запирала номер, сломали дверь?» Приподнявшись на цыпочки, я заглянула через его плечо в прихожую. Обе двери были плотно заперты, а в замке входной, как ни в чем не бывало, торчал ключ. Как это понимать? Он что, в окно залез на втором этаже? Что вообще происходит? й Чар прижал палец к моим губам, заставив меня отшатнуться. Тише, Дима еще спит. Мы до вас не дозвонились и были обеспокоены после всех этих покушений. Я думал с вами что-то случилось. Потому воспользовался запасным ключом, вытолкнул ваш из замочной скважины. Вот он упал на пол. Блондин сделал шаг назад, поднял с предверного коврика и продемонстрировал точно такой же ключ с таким же пронумерованным брелоком. Простите за вторжение, Лина. Вы срочно нужны руководству. Возникла небольшая проблема с вашим желанием, ваше присутствие необходимо. Я уже вызвал губернера, сейчас он подойдет. Собирайтесь, я подожду в коридоре. На меня накатила резкая слабость, я навалилась на дверной косяк, так и знала, что просто так чудес не бывает. Проблема, мое второе имя. Еще раз окинув меня странным взглядом, в с ю с мокрой головы до босых ног и чар отпер входную дверь и вышел, плотно закрыв ее за собой. Ключ он забрал с собой, надеясь для того, чтобы передать охране. Дима действительно еще спал, так вольно раскинувшись, как обычно спят здоровые дети. Я поправила сброшенное на пол одеяло, чмокнула малыша в розовую щечку и быстро подсушив волосы, скрутив их в ракушку, переоделась в свою чистую одежду уже приведенную в порядок горничной. От блузки н е н а в я з ч и в о пахло сиренью, мой любимый весенний запах. Мне еще хватило времени до прихода гувернера, чиркнуть несколько слов д е м е чтобы он не потерял меня после пробуждения. Когда в дверь постучали, я была полностью готова. Извините, Леонид Павлович, не дали вам отдохнуть? – сказала я, открыв ему дверь. От н а с т о л ь к о хлопот? Нет, о вас, от начальства, – рассмеялся старик. Я все слышу, – буркнул за его с п и н о й Артур. Идемте, э л и н а Андреевна, у нас все меньше и меньше времени. Но когда я вышла из номера, прихватив сумочку и планшет, Эйчар остановил меня. Минуточку. Сумка зачем? Ну, как, растерялась я. Там носовой платок, ключи, документы. Передайте охране. Ничего из этого вам сейчас не понадобится. Велимир, возьмите вещи. Кивнул он рослому д е т й н е стоявшему в двух шагах. Я тогда в номере оставлю. Нет, все ваши вещи нужно проверить, абсолютно все. Повернитесь спиной. В полном недоумении я повернулась, а Артур тут же вытащил все шпильки и заколки из прически с такой скоростью и ловкостью, словно он профессиональный вор. Волосы упали на спину свободной волной. Что вы делаете? возмущенно развернулась я. Вельмир, заколки первым делом проверьте. Распорядился заместитель управляющего, но смотрел при этом мне в глаза и улыбался. э л и н а Андреевна, возможно, на вас установили п р о с л у ш к у Сейчас мы зайдем в пункт охраны и проверим даже пуговицы на вашей блузке. Я п о ч у в с т в о в а л а что лицо снова начало гореть. Но двух покушений вам мало, сощурился блондин. Либо будем стесняться, либо будем жить желательно здоровыми. Не волнуйтесь, там есть ширма. И осматривать вашу одежду будет женщина. Леонид Павлович в игровой форме проверит Диму, но вряд ли прослушка на мальчике. В кабинете управляющего вы были без него. А ваши враги каким-то образом оказались осведомлены о вашем с ним разговоре, по крайней мере о том, что вы потребовали желаний авансом. Нам надо проверить все. Кровь отхлынула от моего лица, я кивнула. Надо так надо. Процедура проверки заняла несколько минут. Никаких жучков на мне и в моей сумочке не нашли, но одну из заколок так и не вернули. И тут я вспомнила, что украшение парное. Я вчера давал вам свою заколку, Артур Робертович. Если вы ее не выбросили. С невозмутимым лицом заместитель выудил из кармашка пиджака женскую безделушку и протянул девушке в форме о х р а н н и ц ы которая меня осматривала так тщательно, что даже швы одежды п р о щ у п а л а Леночка, отнеси на проверку. Идемте, Елена Андреевна. Не будем ждать. Время. И он двумя пальцами, прикоснувшись к моему локтю, показал на лестницу. Но по пути устроил форменный допрос. Кстати, откуда у вас идея, милые вещицы? Не помню, они очень старые. Бабушка говорила, что они принадлежали моей маме, это был комплект. Мы с сестрой его разделили. Есть еще кольцо и кулон, их забрала Лариса. И вы так легко отдали такую памятную вещь постороннему человеку? Удивился Артур. Ну да, со стороны это, наверное, выглядело именно так. Памятную. Видите ли, я не помню свою мать. Для меня это просто вещь. И надо сказать, их невозможно потерять. Даже разине Лариса их ни разу не потеряла на совсем. Они всегда возвращаются. Я свои заколки однажды даже в парке потеряла. Я с е к л а с ь Вот уж этот случай я не хотела вспоминать, никогда. Удивительно. Не настолько, как ваша корпорация. Пожалуй, я плечами остановилась перед знакомой резной дверью. Почему-то сердце пустилось в с к а ч ь а горло перехватило, дышать стало трудно, словно воздух загустел. Почему я так волнуюсь? От тревожных мыслей отвлек звонок в кармане Артура. Он вытащил мобильник. Ну что, раскололи? Отлично, молодцы. А первый так и молчит? Жаль. Ничего, сейчас легче пойдет. о ч н у ю ставку без меня не начинайте. Уже иду. Бросив на меня сожалеющий взгляд, заместитель управляющего открыл передо мной дверь кабинета, отступил в сторону, пропуская меня вперед. Вы идите, пока, Елена Андреевна. Располагайтесь. У меня тут срочное дело. Подойду через полчаса. И быстрым шагом умчался, не человек, а метеор. Управляющего в кабинете не оказалось, зато у шкафа садской машины стоял спиной ко мне какой-то худощавый человек в сером вязаном свитере в обтяжку. На экране мерцала заставка с фирменным колесом, и оно медленно крутилось. Всё готово, Артур Робертович, работает. Парень развернулся и на м е н з а м е р Потом медленно снял элегантные темные очки на сухощавом лице м е л ь к н у л а усмешка. Ого, какие феи тут ходят. А я, я задохнулась, словно меня затянуло в болотную тину, даже в глазах потемнело. Какие феи тут ходят. Именно с этой фразы, брошенной мне вслед в школьном коридоре, и начались мои проблемы чуть больше пяти лет назад. Но одна фраза не запустила бы цепную реакцию с эффектом домино, когда... Одна за другой рушились стены, которые я старательно возводила в своей памяти, выпуская наружу ярую, у б и й с т в е н н у ю ненависть, сводящую с ума, стирающую меня как личность нет. к р а з е прилагалась внешность. Парень с в и т е р и был до безумия похож на моего бывшего одноклассника Эдуарда, в которого уже через неделю после его перевода к нам из л и т н о й школы были влюблены все старшеклассницы. Предметы моей неразделенной, а потом и убитой любви. У Эдика были точно такие прищур и слегка вздернутая левая бровь, которая всегда казалась выше правой, и такая же спортивная, идеально вылепленная фигура. Из-под неровной э м и л и р о в а н н о й челки на меня смотрели те же зеленые глаза самца, прекрасно знающего себе цену, обычно наглые, а сейчас вежливо-приветливые. Но я помнила, к а к и м и злыми и безумными они могут быть. Неужели это он? Нет, не может быть, он давно уже в Америке. у ч и т с я в каком-нибудь престижном университете его выпихнули к зарубежным родственникам, едва замяв скандал. Что ему делать в нашей провинции, тем более здесь в к о р п о р а ц и и Я вам кого-то напоминаю, да? Улыбнулся п о р а з и т е л ь н о знакомый незнакомец. Только теперь, когда первый шок немного схлынул, и я, как будто вынырнула на поверхность т р я с и н ы стало ясно, что голос у парня был совсем другим, не Эдика, более низкий, приятный, обволакивающий. Да, я облизнула губы, пересохшие от жаркой волны ненависти. Просто невероятно. Это моя особенность. Я всегда кого-то, кому-то напоминаю. Кого-то наиболее значимого для человека. Значимого, но не всегда хорошего. Просто и м е й т е это в виду. Неприятные воспоминания, да? Очень. Я кивнула не в силах произнести больше ни слова. На слабеющих ногах дошла до диванчика и рухнула, чтобы занять задрожавшие руки. Собрала распущенные из-за отсутствия заколок волосы в жгут, да так и замерла, в цепившись, как Мюнхаузен, тащивший себя за волосы из болота. Вот н е о ж и д а н н о й ассоциации, как ни странно, тьма в глазах развеялась, острые когти, сжавшие сердце, ослабли. Вы новенькая? Улыбаясь, парень сделал пару шагов ко мне. Давайте знакомиться. Меня зовут Эдуард. Можно Эди? Ужас! Непроизвольно выдохнула я. Нет, господи, нет, только не это! Невозможное совпадение так не бывает. В горле у меня захрипело, я з а к а ш л я л а с ь Воды. Всполошился он, схватившись за графин на столике у окна. Нет, кажется, ненависть все-таки прорвалась. Он замер, аккуратно поставил графин на место, примеряющим жесте. Я безоружный е сдаюсь, поднял руки. Потом все-таки налил воды и поставил на столик рядом с диваном. Вообще-то это мой корпоративный псевдоним, признался он. Эдвард. Я думал, для девушек из России привычнее Эдуард. Я так дернулась, что он снова всплеснул руками. Все, все, больше не буду напоминать. Да что же это такое? Мое родное имя Уллерих. Я родом из Германии. Здесь координаторы по совместительству техник по оборудованию. И знаете, я бы никогда не обидел такую девушку. Я не он. Повторите, это вслух, пожалуйста. Вот увидите, станет легче. Точно знаю. Я не он. Вы не он. Вы не он, закрыв глаза, попугайчиком повторила я. Действительно, зашкаливающие эмоции схлынули, только пальцы еще немного дрожали и в груди ныла застарелая боль. Вот и замечательно, м у р л ы к а ю щ е бархатно сказал Ульрих. Давайте-ка еще откроем окно, тут ужасно душно. Он прошелся по кабинету, решительно отдернул плотные гардины и распахнул створки, впуская в помещение свежий воздух. Оказалось, на улице выглянуло из-за туч не по осеннему яркое солнце. В мрачном кабинете стало совсем светло, свечи только мешали, молодой человек их задул. Сходство с Эдиком почему-то сразу уменьшилось, глаза потемнели и казались сейчас ореховыми, амелированные волосы засияли рыжим оттенком. Ульрих взял стул и сел рядом с диваном. Что за дерьмовый мир, если из-за какой-то гниды плачет женщина? Я не плачу. И я не люблю, когда меня называют ж е н щ и н о й я не на приеме у гинеколога. Извините, на мужчину вы точно не п о х о ж и а хотите, я за вас ему отомщу. Я вежливо улыбнулась. Вы даже не знаете, кому и за что. Кому догадываюсь, человеку похожему на меня как брат-близнец. И за что знаю? За то, что обидел вас так сильно, что вас и сейчас трясет. Это случилось совсем недавно? Давно, больше пяти лет назад. Неожиданно для самой себя призналась я, взяла любезно поданный стакан и отпила глоток. Но это не важно, уже не важно. Простите, я мне надо идти. Я попыталась встать, но поняла, что не смогу и шага сделать. Слишком опустошила стремительно пронесшаяся буря эмоций. Точно надо. Артур сказал вам ждать здесь, вот и ждите. Мне только нужно сдать ему работу. Вот, починил. Ульрих кивнул на суперкомпьютер с вращающимся колесом на дисплее. Вообще-то он сказал, что меня хочет видеть начальство, но управляющий, видимо, об этом забыл. Нервно рассмеялась я. Так и сказал, прищурился парень, надел очки окончательно теряя сходство с Эдиком. И как я могла принять этого стильного и обаятельного незнакомца за того самоплюбленного мерзавца? Да, он так и сказал. Простите, я никогда не смогу назвать вас тем именем. Почему? Расскажите. Парень мягко коснулся моего плеча. Это важно. Я как координатор должен знать, работа у нас такая, чтобы все учитывать каждую мелочь. А ведь я тоже должна учиться на секретаря координатора. Только вот в корпорации понимается под этим словом совсем другое. Какая досада! Никак не реконструкторы. Знаете, кто такой координатор? Вдохновенно заговаривал мне зубы Ульрих. Это гораздо больше, чем написано в должностных инструкциях. Этой техника, и психолог и жилетка в одном флаконе. И начальство, кстати, небольшое. Такой же координатор, как управляющий Михаил, никак не могу запомнить его отчество. Я бы сказал Вельзевулович, но Мик меня порвет, если узнает. Засмеялся Ульрих. Нет, не такой же. Мик у нас редкий талант и еще более редкая сила, потому и управляет нашим потоком вероятностей. Он больше, чем координатор. Мы лишь отслеживаем, чтобы действия клиентов не навредили той вероятности, в которой ведется работа, и при необходимости изымаем клиента, возвращаем его первичную реальность и н и в е л и р у е м последствия. А Мик способен прогибать потоки. Только техника из него никакой, потому что техника ему не... Мой новый знакомый с е к с я на полуслове и подмигнул. Впрочем, что это я новенькую гружу всякими непонятными терминами успеется? И так как новенькая у нас в конторе сегодня одна. То я знаю, как вас зовут, прекрасная незнакомка. Вы э л и н а Меня покоробил Пафос, но лицо я, надеюсь, и д е р ж а л а Хватит с меня негативных эмоций. Благодарю за комплимент. Да, это я. Вам очень идет это имя. Галантно поклонился у л е р и х Как будто речь шла о моем новом платье. Такое же мягкое, нежное, и воздушное, как ваша душа. Что простите? И не слишком ли много без ы с к у с н о й лести? Такое ощущение, что он не мой ровесник, как показалось поначалу, а гораздо старше. Вы не признаете с у щ е с т в о в а н и е душ? Дурашливо поднял он бровь, этим жестом снова напомнив моего лютого и ненавистного врага. Сложно сказать, я ее никогда не видела. Не аргумент. Радиацию тоже невозможно увидеть, однако ее существование вы не будете отрицать. Впрочем, простите, физика и метафизика это не то, что любят красивые девушки. А что вы делаете сегодня вечером, Элина? Поразительный эффект. Один вопрос и словно лампочку выключили. Ульрих, на прочь, потерял для меня все свое обаяние и стал неприятен. Надо что-то делать с моей реакцией на ухаживание мужчин, иначе Ларис права, помру старой девой. Читаю сказки с сыном. с Улыбнулась я из-под ресниц, отслеживая реакцию. Ему не удалось скрыть легкую обескураженность. О, у вас есть сын? И наверняка это такой же, как вы, харизматичный синеглазый ангел с золотыми локонами. Откуда он знает внешность Димы? ц а р а п н у л вопрос. Да, кудри у него есть, кивнула я. А еще он инвалид первой группы. Это не надолго. Чуть натянуто улыбнулся Ульрих. Уверяю, в нашей корпорации совершаются подлинные чудеса. А знаете что? Давайте я вам покажу, как это работает. Мне как раз для полной уверенности, что аппарат исправен, нужен небольшой тест. Он кивнул на машину в шкафу. Вы мне поможете? А это можно? С опаской спросила я. Не думаю, что м и к а э л ь а тем более Артур будут возражать. Вы ведь подписали контракт. Ну вот, значит уже непосторонний человек вам точно можно. Все равно вы рано или поздно будете изучать работу нашего оборудования, так почему бы не познакомиться прямо сейчас? Я посмотрела на медленно в р а щ а ю щ е е с я колесо на дисплее. Кажется, непонятные символы на ободе тоже незаметно менялись, перетекая из одного рисунка в другой. А давайте, надеюсь, от меня не понадобится крутить этот лохотрон. Небольшой начальник подавился смешком, мотнул головой, мол, нет, не понадобится. Протянув ладонь, помог встать. Ноги уже не подгибались, и я сочла это хорошим знаком. Не понадобится, уверил Уллерих. От вас нужно всего лишь быть рядом и верить в меня и в то, что все получится. Это самое главное. Да вы просто процитировали рецепт, как сделать мужчину счастливым. Хорошо, когда дама понимает. Мы прошли за с т о л и встали перед шкафом в Нарнию. Ну ладно, ладно, всего лишь перед массивной конструкцией с фантастических фильмов, с огромным дисплеем и небольшой выдвижной панелью управления. Как вам понравилась наша контора? Как бы между делом спросил парень, набирая команду на клавиатуре. Не успела составить своего мнения. Дипломатично соврала я. Странная контора, если не сказать не нормальная, и не от хорошей жизни я здесь оказалась. А как вам наш управляющий? На этот вопрос я пожала плечами. Техник покосился и сообщил. Разве он вам не приглянулся? Все девушки на него западают, даже обидно, н а м никого не остается. Ульрих вздохнул. Но с а м о е г р у с т н о е из влюбленных без памяти отвратительные якоря. Это я вам как техник говорю. Смысл работы якоря в том, чтобы дать дайверу полную свободу, но держать постоянную связь душ, чтобы успеть отследить негативные п е р е м е н ы и выдернуть его из погружения. я к о р и дайвер должны быть друзьями, но не любовниками. Микаэль был лучшим дайвером, но бабы его погубили. Почему был? Что значит погубили? Сейчас все узнаете, Елена, увидите своими глазами. позади сгрохотала дверь, и Ульрих не договорил, резко развернувшись и одновременно вскинув руку так, словно держал в ней невидимый пистолет, но тут же опустил и встряхнул кистью, как будто избавляясь от оружия. Артур Робертович, нельзя ж е так пугать, выговорил он вошедшему.